Глава 38. Это было настолько из ряда вон выходящим, что мадемуазель Раймон была просто поражена. Короче говоря, за все время работая на мэра округа, с таким она еще не сталкивалась. Она прошлась по комнате, а он даже не посмотрел в ее сторону. Ну ладно. Но она трижды обошла вокруг его стола, а он ни разу не залез рукой ей под юбку. Это нечто. Уже несколько дней Лаборден был сам не свой, остекленевший взгляд — опущенный уголки рта. Даже если бы мадемуазель Раймон исполнила танец на ложнице из Сираля, снимающей одно покрывало за другим, он бы этого просто не заметил. Лицо у него бледное, передвигается с трудом, подобное человеку, который в любой момент опасается сердечного приступа. Тем лучше, — подумала она, — сдохни, падаль. Внезапная немощность ее патрона была первым моральным удовлетворением, которое она испытала с тех пор, как ее приняли сюда на работу. Счастье-то какое! Лаборден встал, медленно надел пиджак, взял шляпу и, не говоря ни слова, вышел из кабинета. Поло рубашки вылезло у него из брюк, а такого рода детали превращают любого мужчину в убожество. В его тяжелые поступки было что-то от быка, отправляющегося на скотобойню. В особняке Перекуров ему сообщили, что хозяина дома нет. «Я подожду», — сказал он. Толкнув дверь в гостиную, он с трешенным взглядом повалился на первый попавшийся диван и в таком положении Перекур застал его. Три часа спустя. «Что вы здесь делаете?» — спросил Перекур. Его приход привел Лабурдена в замешательство. а «Господин президент, а, господин президент», — твердил он, пытаясь подняться. Вот и все, что он нашелся сказать, убежденный в том, что этим все высказал, все объяснил. Перекур, несмотря на то, что Лаборден вызывал в нем раздражение, питал по отношению к нему крестьянскую слабость. объяснить ка мне, в чем дело?» Иногда говаривал он ему с терпением, которое тратит только на коров и дураков. Но в этот день он держался холодно, вынуждая Лабордена приложить дополнительные усилия к тому, чтобы подняться с дивана и объяснить. «Вы поймите, господин президент, не было никаких поводов предполагать. Да я уверен, и вы сами, и все, все, все, да как представить что-то подобное, и так далее». Его собеседник дал ему излить поток ненужных слов. Перекур вообще его больше не слушал. Достаточно и того, что сказано, а Лабурден продолжал свои сетования. «Представьте себе, господин президент, этого Жуля де Эпримона не существует». Он был чуть ли не в восторге от этого. Что ж получается? Член института Франции работает в Америках. Да и не может быть такого, что он не существует. Все эти наброски, восхитительные рисунки, великолепный проект. Ведь кто-то же их сделал? Когда Лабурден находился в таком состоянии, ему непременно нужно было как-то переключиться на что-то другое, так как в противном случае его голова начинала работать в замкнутом цикле. «Так он не существует», — подвел итог Перекур. «Вот именно», — воскликнул Лаборден. «Представляете, не существует. И адреса улица Лувра, 52, а знаете, что там находится?» «Молчание». Как бы так ни было, Лабурден страстно любил загадки. Кретины вообще обожают эффекты. А «Почта?» — прорычал он. «Почтовое отделение. Адреса нет. Есть только почтовый ящик». Он был восхищен изяществом уловки. «И вы только теперь это заметили». Лабурден воспринял порицание как поощрение. «Совершенно верно, господин президент. Хотя, заметьте, он поднял указательный палец, чтобы подчеркнуть тонкость своего подхода. «Были у меня кое-какие сомнения. Да, мы получили уведомление о вручении, напечатанное на машинке письмо, в котором говорилось, что художник находится в Америках, и все эти известные вам рисунки, но в конце концов я...» Тут он запросил на своем лице сомнения и сопроводил его движением головой, призванным выразить то, что не в состоянии передать словами его глубокую прозорливость. «И вы заплатили?» холодно прервал его перекур. «Но, но, но...» «А как вы думаете?» «Конечно же, господин президент, мы заплатили». Он был категоричен. «Без оплаты нет заказа. Без заказа нет памятника. Мы не могли поступить иначе. Мы внесли задаток насчет компании «Патриотическая память». «Ничего не поделаешь?» В откреплении Под сказанного он извлек из кармана что-то вроде брошюрки». Перекур вырвал ее у него из рук, нервно пролистал. Лаборден даже не дал ему возможности задать вопрос, который верселся у него на языке. Эта компания не существует, завопил он. Эта компания. Он вдруг замолк. это слово, которое, однако, вот уже два дня он обдумывал со всех сторон, вырвалось у него. Эта компания. Снова заговорил он, потому что заметил, что голова у него работает подобно мотору автомобиля. Достаточно несколько раз крутануть рукоятку, и иной раз заводится. «Фиктивная? Да, фиктивная!» Он улыбался во весь рот, вполне гордый тем, что ему удалось преодолеть эту языковую трудность. Перекур продолжал перелистывать тощий каталог. «Но, — сказал он, — это же промышленные образцы!» «Э, да!» — осмелился сказать Лабурден, не понимая, куда клонит президент. — Лабурден, мы же заказывали оригинальную работу, так ведь? А — прокричал Лабурден, который совсем забыл о вопросе, но тут вспомнил, что специально готовил на него ответ. — Верно, господин президент, действительно очень оригинальную. Видите ли, Жюль де Примон, член института, является автором как промышленных образцов, так и тех, которые, как говорится, делаются на заказ. Такой вот он, на все руки». Тут он вспомнил, что говорит-то он о полностью вымышленном персонаже. Э, вернее, он все умел, — добавил он, понижая голос, словно речь шла о скульпторе, который умер и таким образом не в состоянии выполнить заказ. Перелистывая каталог, и глядя на представленные образцы, Перекур оценивал размах мошенничества. Вся страна. Будет невероятный скандал. Не обращая внимания на Лабурдена, обеими руками подтягивавшего брюки, господин Перекур развернулся, прошел свой кабинет, и перед ним предстал весь масштаб его провала. Все вокруг него, рисунки в рамочках, эскизы, проекты его памятника вопило его унижение. И дело не столько в потраченных деньгах, не даже в том, что такой человек, как он, дал обобрать себя, нет. Его убивало то, что над его горем кто-то поиздевался. Деньги, репутация — это еще полбеды, с него не убудет, а в деловом мире он давно знал, что злопамятность — плохой советчик. Он смехаться над его горем, все равно, что с презрением отнестись к гибели его сына. Как он сам когда-то вел себя так же. Этот памятник погибшим вместо того, чтобы загладить причиненное сыну зло, лишь удвоил ставку. Ожидаемое искупление превратилось в издевку. Каталог компании «Патриотическая память» предлагал целую гамму промышленных образцов по заманчивым ценам. Сколько таких фиктивных памятников уже продано, сколько семей выложили деньги за эти химеры, сколько коммун жертв своего простодушия дали ободрать себя как липку. То, что у кого-то хватило наглости, что у кого-то вообще возникла сама мысль ограбить стольких несчастных, было попросту невероятно. Перекур не был настолько благородным, чтобы глубоко сочувствовать жертвам, которых, как он предполагал, было множество, и не испытывал желания прийти им на помощь. Он думал о себе, о выпавшем на его долю горе, о своем сыне, о своей собственной истории. Страдал он, прежде всего, от того, что не только никогда не был отцом, но и никогда им не будет. Но как человека самовлюбленного еще больше задело его то, что, как ему казалось, удар был направлен против него лично. Те, кто платил за серийные образцы, остались в дураках в результате всеобщего надувательства, тогда как он чувствовал себя жертвой особого вымогательства. Это поражение сильно ранило его гордость. Совершенно разбитый, испытывая отвращение, он сел за стол и снова открыл каталог, который он нечаянно смял. Он внимательно прочел длинное письмо, с которым мошенник обратился к мэрам городов и деревень. Ловкие, внушающие доверие, такие с виду бесспорные слова. Перекур задержался на доводе, который, вероятно, и обеспечил мошенникам успех. Исключительная скидка, сама по себе очень привлекательная для скромного бюджета. Что-то вроде нежданной прибыли. И даже дата, 14 июля, такая символическая. Он поднял голову, протянул руку и справился по календарю. Мошенники оставили клиентам мало времени на то, чтобы успеть прореагировать или попытаться узнать, с кем они имеют дело. Если заказчики, отправив заказ и задаток, даток, получили должным образом заполненную квитанцию, то у них не было никаких оснований для беспокойства. Ранее 14 июля, дата окончания действия скидки, сегодня 12 Это вопрос нескольких дней. Поскольку никаких подозрений до сих пор не возникло, мошенники, несомненно, смоются только когда за стоят оставшиеся авансы. Что до клиентов, то самые сообразительные или самые проницательные скоро попытаются проверить, не обманулись ли они со своей доверчивостью. И что тогда будет? Разразится скандал? Через день, два или три, а, возможно, даже через несколько часов. А что потом? Газеты будут состязаться между собой в излиянии чувств. Полиция будет стоять на ушах, а депутаты, оскорбленные за честь страны, завернутся в покрывало патриотической добродетели. «Чушь!» — пробормотал Перекур. «И даже если проходимцев все же отыщут и арестуют, ну, три-четыре года будет эти следствия, потом состоится суд, за это время все успокоятся. Даже я», — подумал он. мысль то его не успокоила, завтра не в счет. Страдает он сегодня». Он закрыл каталог, разгладил его ладонью. Жульда Примон и его подельники, когда их арестуют, если их когда-нибудь арестуют, уже не будут конкретными людьми. Они станут фактом действительности, знаменитостями, как это было с Раулем Виленом, когда происходило с Ландрю. Отданные во власть всеобщей ярости, виновные больше не будут принадлежать своим жертвам. А он перекур... Кого сможет он ненавидеть, когда эти бандиты станут достоянием общественности? Хуже того, его имя окажется в центре судебного разбирательства. И если, к несчастью, он единственный, кто заказал памятник по индивидуальному проекту, мне кажется, он единственным, о ком будут говорить. Гляньте, вот он, тот самый, который вложил в дело 100 тысяч франков и остался ни с чем. От этой мысли у него перехватило дыхание, ведь тогда он предстанет в глазах всех лохом. «Жалким простофилий. Он, успешный предприниматель, грозный банкир, позволил себя надуть по-крупному третьесортным мошенникам. Он не находил слов. Его слепила оскорбленная самолюбие. В нем происходило что-то загадочное и бесповоротное. Он хотел заполучить людей, совершивших это преступление, как редко чего-нибудь хотел в своей жизни, с таким безумным жаром. Он не знал, что он будет с ними делать, но он хотел их достать. Вот и все». Сброд, шейка бандитов. Они уже покинули страну? Может быть, и нет. Сможет ли он найти их раньше полиция? Был полдень. Он дернул за шнурок и велел позвонить зятю. «Пусть приезжает. Срочно».